Глава восьмая. Поражение и победы. «Ваше Величество, проход чист!» Рапортует и флегматичная Дауду Ригейл Мандридж, и только по фиолетовым отблескам на стеклах ее очков видно, что ей тоже нелегко пришлось. Ридрих обводит нас всех тяжелым взглядом и вдруг выдает неожиданное. «Все оказалось сложнее, чем я представлял». Напоминаю, чтобы все это закончилось, достаточно всего лишь меня убить. Обещаю, это никак не отразится на вашем будущем. У меня в голове не укладывается услышанное. Да как он только может. После всего, что ребята сделали. Мы предельно вымотаны и с ног до головы покрыты пылью. Даже на зубах что-то неприятно хрустит. Нует каждая мышца и клеточка, а раны у боевиков болят и кровоточат. Так чем же эта нереальность? Пойди пойми, где жизнь, где вымысел, когда такое творится. И еще немного, и вообще перестанем их различать. Адепты в недоумении переглядываются. Потрепанные больше прочих, покрытые кровью и слизью, боевики хмуро молчат, буравья Ридриха злыми взглядами, в которых еще играют отблески недавнего сражения. «Не нужно нас так обижать, Ваше Величество!» Глухо отвечает за всех ксан. Не обесценивайте то, что мы сделали. Прошу прощения, если задел ваши чувства или оскорбил. Но я должен был это озвучить. И я оценил. Признаюсь, но я и сам не ждал ничего подобного. Для меня все это тоже испытание. Только я не сразу понял, в чем именно оно заключается. Но теперь знаю. Император неожиданно светло улыбается нам. «Идемте, ваше величество!» Хмур, оглядываясь через плечо, предлагает газ. «Оставаться снаружи слишком опасно!» Обернувшись, гляжу туда же, чтобы убедиться, насколько друг прав. Дальние холмы снова покрылись живым, а точнее мертвым ковром. К нам неумолимо приближается новая волна чудовищ. Еще чуть-чуть, и все они будут здесь. «Нам не выстоять!» «Да откуда они берутся-то?» Задает риторический вопрос Энн Финч, и в ее голосе слышатся нотки приближающейся истерики. «Есть от чего истерить. Тварей-то намного больше, чем тех, с которыми нам удалось справиться». «Кроу, не спать!» Берки тянет меня за собой, хватив за локоть. Мрачная, с перепачканным лицом и тоской, поселившаяся в огромных голубых глазах, Люсиль выглядит повзрослевшей. Оказывается, я и правда засмотрелась на тварь и оказалась в числе отставших. Кроме меня за воротами был только газ, следивший, чтобы никто не остался снаружи. Под нетерпеливые окрики боевиков, готовящихся запереть флипкие ворота, мы втроем вбегаем во двор. Обернувшись, наблюдая как парни затворяют створки и закладывают в проржавевшие насквозь петли засов. «Проклятие их до канала Отмечает плачевное состояние некогда справных ворот газ. Интересно, выдержат они хотя бы один удар? Или сразу рассыпятся? С сомнением чешет затылок кастардин. И правда, укрытие, казавшееся таким надежным снаружи, изнутри совсем не внушает доверия. Плотный высокий чистокол на поверку прогнил и зияет сквозными дырами, через которые хорошо видна приближающаяся со всех сторон армия чудовищ. Вспоминаю дерущихся гигантов. Интересно, кто из них победил? А, неважно. И для одного, и для второго этот хилый заборчик не преграда. Хорошо, хоть эти мертвяки не человекообразные, — выдыхает Люсиль. Почему же? Искренне интересуется Гасс. С людьми, пусть и мертвыми, было бы намного легче управиться. Потому что тогда я бы точно сбрендила, — огрызается Люсиль. Я с ней согласна. Здесь и так все перебор. Но человекообразные мертвяки — перебор полнейший. Надеюсь, мы с подобными не встретимся. Ридрих, который некоторое время бродит по двору, останавливается и осматривается. Здесь. Удовлетворенно кивает он в Торе собственным мыслям. О чем вы, ваше величество? невозмутимое и безупречное даже в такой ситуации Гейл как и раньше, держится рядом с императором. «Здесь я смогу открыть портал, через который мы уйдем». Открыто улыбается Ридрихрон. «Вы умеете создавать порталы?» Удивляется один из артефакторов. «Нет. Но здесь я могу их вообразить, если получится побороть чужую волю». Мы ошарашенно замолкаем, вопросительно глядя на монарха. Как оказалось, именно в этом и заключается моя миссия. Я не просто ваш сюзерен, но тот, кто должен вытащить всех нас отсюда. Чтобы это понять, мне пришлось выиграть свою войну. Ментальную. Именно этим я был занят, пока вы защищали меня от чудовищ. Печально усмехается он. Полагал, что справлюсь, и все закончится. Но оказалось, это лишь промежуточный этап. Испытания продолжаются. Зато я многое понял и желаю поблагодарить вас за преданность. Голос Ридриха с каждым словом звучит все бархатистее, вливается в уши и омывает сознание, очищая от всех пережитых эмоций, заставляя вспомнить светлые моменты жизни. Пропадают дыры в ветхом заборе, за ним больше не маячат злобные монстры смазываются, растворяются лица измотанных товарищей. С удивлением обнаруживаю себя в светлой и уютной комнате. Сижу за низеньким столом, детским, рисую магическими карандашами. Неуверенная рука ведет по бумаге грифелем, оставляя кривую фиолетовую линию, мерцающую розовыми блестками. «Какая красота, Ирис!» — раздается откуда-то сверху восхищенный голос мамы. «Это дракончик или грифон?» «Нет», — пищу неожиданно тоненьким голосом. «Но я знаю, что ее интерес искренний, несмотря на то, что перед собой вижу лишь разноцветные, пусть и красиво мерцающие каракули. И мамина похвала меня радует, вдохновляя на новые художественные подвиги. Даже язык от старания высовывается сам по себе». «А что тогда?» — добавляет мама осторожно, словно боясь меня расстроить. «Подскажи, милая». «Это же папочка с подалками переехал. Разве ты не видишь?» Принимаюсь объяснять маме, где и что нарисовано на картинке, и мой голос звучит смешно и непривычно. «О, теперь вижу. Наверное, самый большой подарок у папочки в руках для тебя?» Преувеличенно серьезно интересуется мама. «Нет, мой вон тот, поменься, в зеленой коопке, а этот твой. Папа тебя любит». Соскучилась по папочке, дай риска Мама ласково ерошит мне волосы. Часто-часто киваю, чувствуя, как начинает покалывать в носу. Пищу. «А ты?» Я по нему скучаю. Мама грустно вздыхает. Пытаюсь обернуться и разглядеть лицо мамы, но вижу лишь высокую фигуру в белом. Тонкая талия, длинный подол юбки. Но все, что выше, теряется в мутной дымке. Или просто слезы туманят глаза? Они струятся по моим щекам и капают прямо на рисунок, размывая его очертания и смешивая мерцающие краски. «Ну вот, все художество испортила ревушка моя». Ласково укоряет мама. «И чего сырость развела?» «Не расстраивайся, милая. Папочка совсем скоро вернется». Ее рука гладит меня по волосам, и от этих родных прикосновений по плечам бегут приятные мурашки. «Мама! Мамочка!» Шепчу уже нормальным голосом, едва проталкивая застрявший в глотке воздух. Видение стремительно отдаляется и блекнет. И из моей груди вырывается разочарованный всхлип. Миккой вместо уютной детской передо мной ошарашенные и удивленные лица ребят. «Кроу, ну хоть ты-то меня понимаешь!» Ревет раненым бегемотом Луарде, заключая меня в свои могучие объятия. От неожиданности не успеваю ни отскочить, ни увернуться. Замираю, надеясь, что боевик не забудется и не стеснит меня насмерть. Но Луарде, удивление, осторожен, что не мешает ему игнорировать мои попытки высвободиться. Он продолжает меня обнимать, громко шмыгая носом и поливая слезами мое плечо. «Мой Ронни! Он такой хороший, беленький!» — причитает рыдающий боевик. Я успокаивающе хлопаю его по спине. «Что поделать? Надо человеку выплакаться. Вон как накрыло!» «Ронни?» Невольно кашусь на Ридре Харонна. Неужто Громила настолько сильно проникся сочувствием к императору? Вот же ранимая душа. — Да! — продолжает реветь Луарде. — Его мне бабуля подарила до день рождения! — Ничего не понимаю. Причем здесь его величество и твоя бабуля? Сдавленно скреплю и за всех сил упираюсь в могучую грудь. «Да пусти же ты, раздавишь!» «Его Величество!» Здоровяк наконец замечает, что с нежностями вышел перебор и выпускает меня. «Ты сказал, Ронни!» Шепчу и глазами указываю на Ридриха Ронна. «А, -а, -а Ронни!» Понятие так-то Луарде явно незнакомо, и на его баз все, кому не лень, оборачиваются, в том числе и сам Ридрих Ронн. «Ронни — это Рональд!» — поясняет нам боевик. «Мой пес. Он обычный, совсем не магический. Но мы с самого детства вместе. Ужасно по нему скучаю». На миг он снова кривит лицо, словно ребенок, собирающийся расплакаться, но все же берет себя в руки и неловко оправдывается. «Простите, что-то накатило». «Ничего. Глажу я здоровяка по руке». И жадно вспоминаю собственное видение, пытаясь не упустить ни единой детали. Как же хочется вернуться и посмотреть еще раз. Жаль, это невозможно. Шел бы ты, Луарде, делами заниматься. Перепугал всех своими соплями. Ксан мягко хлопает растрогавшегося боевика по спине. «Как ты, Ирис? Ты плакала?» С тревогой интересуется оказавшийся рядом Гасс качаю головой, чувствуя, как слезы снова туманят глаза. Гляжу на небо, пытаясь загнать их обратно. «Лучше. Теперь намного лучше». Люсиль Бирки с интересом прислушивается к нашему разговору, подходит ближе. «Кроу, я слышала, как ты звала маму. Но ты вроде поживешь у тетки, так?» Я не отвечаю, разглядывая небо в голубой выси, которого снова светит яркое солнце и чистокол снова прочный и надежный. А строение посреди двора больше не напоминает жалкую покосившуюся лачугу с провалившейся крышей. Теперь это добротный фермерский дом, двухэтажный и крепкий. Мои соратники тоже снова чистые и выглядят отдохнувшими, и их раны пропали. А все пережитое кажется мне ночным кошмаром. Только теперь нас намного меньше, чем было в начале Но, пожалуй, самое приятное изменение – моральное состояние. Чувство безысходности, которое могильной плитой так долго давило на плечи, пропало. Даже дышать теперь легче. Причем как в переносном смысле, так и в прямом. С удовольствием вдыхаю полной груди в воздух, наполненный запахами сена и прогоревшего костра. Как же здорово не чувствовать больше смрада разлагающейся плоти. «Что вы сделали, ваше величество?» Не могу удержаться от вопроса. Похоже, справился со своей задачей. Ридрих дарит мне теплую улыбку и, видя непонимание в моих глазах, поясняет. Если проще, смог снять большую часть того, что внушили мои менталисты. Только сейчас замечаю, что сам он выглядит куда хуже прочих. Бледный, точно лист с желтой бумаги. Лицо осунулось, глаза запали, и их обрамляют темные круги. Похоже, далось ему это не легче, чем боевикам и некромантам сражения с дыхляками. А мне теперь ужасно хочется знать, что же я видела. Это настоящее воспоминание? Или все лишь фантазия, порожденная усталым мозгом? Подавив эгоистичное желание расспросить об этом Ридриха, благодарю его и отхожу. Решив, что обязательно выясню все позже, когда испытание закончится. Ведь если это правда, тогда... Тогда это расходится с тем, что я знаю. «Нам пора, подходите ближе», — командует Ридрих. Он прикрывает глаза, и прямо посреди двора начинает закручиваться серый туман. Совсем как тот, в который мы вошли в самом начале. Мы попали сюда, пройдя через него, может, теперь выберемся тем же способом? «Вперед! Все в портал!» Бодро командует Ксан, наблюдая, как члены нашего маленького отряда входят в центр туманного круга и исчезают. В свою очередь шагаю в портал боку бок с Луарде, который без устали рассуждает о своем любимом щенке, найдя во мне благодарного слушателя. Малыш Ронни, по рассказу боевика, давным-давно вымахал в огромного псас вот такенной нижней челюсти. Луарде умудряется показывать это в лицах, И я задумываюсь, у кого из двоих эта самая челюсть мощней? У пса или у его хозяина? Непринужденная болтовня боевика вызывает улыбку и отвлекает. Мы по колено погружаемся в серое, медленно вращающееся по часовой стрелке марева. Начинает кружиться голова. И вдруг миг краткого падения. А в следующий момент я оказываюсь посреди огромного мрачного зала. Стрельчатые окна, высокие и узкие, расчерчивают полосами света, сплошь покрытый магическими символами пол. Потолок теряется в тенях, пахнет пылью и запустением. «Где это мы?» — тревожно выдыхает Энн Финч. «Не двигайтесь и не выходите за пределы круга!» Неожиданно звучит предупреждение Гейл Мандридж. На этот раз никто не осмеливается ослушаться. Всех научил неудачный пример призывателя, неосмотрительно словившего проклятие на воротах. Подаренное Ридрихом благостное состояние души стремительно улетучивается, уступая место тревоге и настороженности. «Слышали, Мандридж?» Ксан Крайтер переводит взгляд с одного адепта на другого. Но после всех мытарств в холмах повторять дважды не требуется. Адепты с некоторым равнодушием ждут дальнейшей команды. Проклетенники, ваш выход. Артефакторы, на вас защита, остальным отдыхать. Свободные от дела депты рассаживаются на полу. Ридрихрон тоже. Ведуны артефакторы принимаются налаживать защитный контур, заряжать артефакты и готовить с опустошая запасы полезностей в своих сумках. Только проклетенникам нет покоя. Милена, Рэм, можете определить шаблоны, которые использовались для проклятий? Гейл берет на себя руководство товарищами. Несколько долгих минут, сосредоточенно всматриваясь в пространство, проклятейники обходят круг по самой границе, одним им видимой, между прочим. «Я не уверен, но...» Берет слово «Рэмлин Энсман». «Твои выводы?» — коротко бросает Гейл. Парень по-прежнему мнется, его пихает локтем пухленькая Милен Армор. «Говори все как есть, Рэм». Гейл просто желает проверить собственную догадку. Она многозначительно выгибает рыжую бровь, глядя на мою подругу. И та согласно кивает. «Хорошо, здесь какое-то странное смешение того, чего просто не может быть». Неловко дергает плечом худощавый проклятийник. «Схемы 3, 5 и 7 11 вместе? А еще шепотки что-то странное из сельских наузов, смешанных с русалочами проклятиями» не выдерживает Гейл. «Они самые. Ещё минимум три вариации схемы 9-4, но почему-то на крови». «Ох!» Милен совершенно попростецки всплюскивает руками. «Проклятие русалок-то я упустила. Позор на мою голову. Мы все, кто не сведущий в этом тёмном искусстве, только недоумённо переглядываемся, слушая этот малопонятный бред». Но Ремлин согласно кивает, переступая с ноги на ногу. И знаете что? Я без понятия, как все это распутать. Наконец сдается он. Давайте сначала сделаем это добро видимым Может, тогда станет яснее, предлагает Гейл. Посовещавшись, проклетенники что-то делают, и неожиданно нас окружает свечение. Оно поднимается и расходится в стороны, образуя замысловатый рисунок. «Мать моя!» – выдыхает где-то поблизости Луарде. Остальные реагируют похожим образом. Я и сама верчу головой во все стороны, рассматривая сплошь испечренную рунами и символами поверхность пола, стен и даже, как оказалось, потолка. «Что-то легче не стало», – скептично резюмирует происходящее Рэмлин. «Даже наоборот» шторит ему многозначительным покашливанием Милен. Гейл еще некоторое время молчит, и вдруг, воссияв победной улыбкой, выдают совсем неожиданное. «Кажется, я поняла, что это такое. Большинство проклятий здесь хоть и страшные, но не заряженные. В них отсутствует спусковой крючок». «Пустышки? Не может быть!» Милен сосредоточенно всматривается в хитросплетение линии символов и разочарованно выдает. В такой неразберихе невозможно определить, какое из них рабочее, а какое только муляж. Большая вероятность ошибки. Здесь точно должна быть какая-то закономерность. Нам остается ее вычислить. Глаза Гейл сияют азартом. «Хочешь сказать, это что-то вроде шифра?» уточняет Рэмлин. «Угу». Согласно тянет Гейл, проходя вперед, и присаживаясь на корточке у самого края круга. «Помнишь углубленные уроки истории проклятий? Я тогда готовила доклад по Алюциусу Рэмбу и его экспериментальным изысканиям. Так вот, там встречалось нечто похожее». Гейл вдруг замолкает, словно пытаясь поймать за хвост какую-то мысль или идею. «Что?» – торопят ее хором Милен и Рэмлин. «Пока ничего. Просто пытаемся найти закономерность». Отмахивается от них Гейл. «Ребята, вы точно знаете, что делать?» Осторожно интересуется Люсиль, внимательно слушавшая их разговор. «Все будет хорошо, не переживай, детка», — ехидничает сидящая Паудель Финч. «Эти ребята действительно лучшие, в отличие от некоторых». Она окидывает Люсиль презрительным взглядом. «Ты на что это намекаешь?» Берки поднимается и делает несколько шагов по направлению к Энн. Та тоже поднимается на ноги, и некоторое время девушки буравят друг друга ненавидящими взглядами. «Да чего намекать-то?» Первая нарушает это молчаливое противостояние артефакторши. «И так видно, от кого толк есть, а кто совсем бесполезен. Как ты вообще умудрилась сюда затесаться?» Энн демонстративно отворачивается, показывая, что не собирается продолжать разговор но Люсиль хватает ее за руку. «Моя мантия...» «Твоих рук дело?» — спрашивает она неожиданно. «Убери от меня руки, Берки, если они тебе еще дороги. Руки не волосы, не отрастают так просто...» Огрызается Финч, презрительно глядя на противницу. «Ого!» — Люсиль подозревает Финч в том, что та испортила ее защитную мантию перед экзаменом. И правда, бывшие подружки Люсиль сами бы не справились. Они только помогли ее подменить. Адепты, с интересом наблюдавшие за скандалом, поднимаются, намереваясь предотвратить драку. Мы с гасом делаем то же самое. Но всех опережает Ксан Крайтер. Оказавшись рядом со спорщицами, первым он негромко интересуется. Девушки, вы не находите, что сейчас не самое подходящее время для скандалов, интриг и расследований? «Она хотела подставить меня на экзамене, а теперь оскорбляет!» Люсиль возмущена до глубины души. «Да кому ты нужна, неудачница лысая?» А ведь Эн хвалилась, что у Люсиль еще долго не отрастут волосы. Неужели и тогда она тоже напакостила Берки? «А знаешь что?» — шипит прямо в лицо бывшая соперница Люсиль. «Мы с тобой обязательно об этом побеседуем, но позже!» С достоинством правящей королевы Люсиль Берки отворачивается и пытается уйти, но Финч бросает ей вслед. «Побеседуем, если не струсишь». Люсиль вдруг расплывается в хищной улыбке. «Кстати, Энн, насчет того, кто действительно лучше. До меня дошел один слушок, что кое-кто набрал необходимые баллы лишь обманом, подставив более достойного адепта». «Надо будет это проверить». Издав почти звериный рык, энфинч Финч налетает на берке и выталкивает ее из круга. Все происходит так быстро, что никто не успевает отреагировать. Даже Ксан. Люсиль, беспомощно взмахнув руками, летит прочь, и грохнуться навзничь. «У меня сжимается нутро, словно это я сейчас ударюсь спиной о твердый камень». Но стоит Берки оказаться по ту сторону круга, как она просто исчезает, рассыпается туманным облачком, так и не долетев до земли.